Глава 46. Его величество в компании наследного принца и его светлозарности последний уже пребывал в своей человеческой ипостаси. Стояли у живописных руин бывших когда-то башни мага. Ни лорда Кайдаля, ни грифоницы поблизости не наблюдалось, из чего я сделала неутешительный вывод, что капитан пустился в бега, нагло зажав мой трофей. Мак тоже отсутствовал, но это как раз не удивляло. Его отпавшие рептилии ни одним буксиром не оттащишь. Мне показалось, что при виде нашей сплочённой делегации в листвено-зелёных глазах короля Арденеля промелькнуло некоторое удивление. Кажется, он не понимал, откуда мы взялись в таком количестве. Чувство было настолько мимолётным, что может быть просто показалось, и в действительности это всего лишь игра света, не более того. И тут я вспомнила, что выгляжу как пугола, отлынивающая от устрашения ворон. То есть сначала Еринель провёл спасательную операцию, уронив на меня песок арены, затем грифон осыпал сверху песком. Такое просто так не стряхнёшь, нужны водные процедуры. Словом я, как всегда, напоминаю иллюстрацию, которую показывают благовоспитанным высокородным девицам, как наглядный пример, как леди выглядеть не должна ни при каких обстоятельствах. Ведь всем известно, даже если на леди во время землетрясения упадёт дом, спасатели откопают её полной свежести и позитивного настроя, и только в глубине прекрасный глаз будет отчётливо читаться беспокойство за ещё не спасённых. Его величество в отличие от меня выглядел так, будто весь день прогуливался по саду среди розовых кустов, наслаждался ароматом цветов, и медитировала. Так сразу и не скажешь, что летал на его светозарности. Ещё один повод нелюбителей эльфов. Оставалось надеяться, со стороны я выгляжу не очень жалко. Еринель милым светским тоном, будто собирался обсудить погоду на ближайшие дни, поинтересовался, какое наказание полагается за угрозу холодным оружием членам правящей семьи. И если таковое имеется, что именно грозит его слишком порывистой сестре? Можно ли взять её на поруки, например, или может удастся избежать наказания, заплатив посильный штраф? Я тут же возмутилась и хотела было сообщить, что никаких штрафов платить не намеренна. Меня вообще-то наглым образом обокрасть намеревались. Плевать, что король и наследный принц, мечи мои и точка. Но слова мне не дали. Еренели просто наступил на ногу, и пока я набирала в лёгкие воздух, чтобы высказать всё о его неуклюжести, принц Астураэль успел добавить своё поручительство к словам Сереброволосова. Его величество уставился на меня с таким видом, будто я только что попросила у него 4 миллиона долларов немеченными купюрами, и он никак не мог понять, что нафиг такое эти самые доллары и зачем мне так много понадобилось. Думаю, произошло некоторое недоразумение. Великодушно сообщил король, чем вогнал меня в некого рода ступор. Недоразумение, осторожно уточнил Еринель, явно не рассчитывавший на такую удачу. Именно, с достоинством кивнул его величество. На нас слишком сильно подействовали мечи. Когда вы покинули нас, его высочество признался, что хотел убить всех нас. Всех? искренне удивился принц Астураэль. Всех? Вистрасно согласился король Арденэль, как будто эта не его жизнь могла прерваться в пещере от рук собственного сына. Вот эта выдержка. Впрочем, при таком развитии событий у леди Вероники были шансы выжить. Все дружно уставились на меня, как на матерого инструктора по выживанию, способного провести группу не приспособленных туристов по самым опасным местам, имея в багаже складной нож и пилку для ногтей. Я смущённо потупилась. "Почему шансы только у леди?" задал незнакомец, мучивший меня вопрос. Только её грифон взлетает сразу с места. наставительно из рёка Арденэль. На остальных можно напасть сверху. У Карисинины взгляд на его светозарность. Если он рассчитывал смутить или расстроить дракона, то сильно просчитался. Его светозарность явно забавляла происходящее. Кстати о мечах, вставила реплику он, раз уж к нему привлекли внимание. Где они? Судя по округлившимся глазам Еринеля, он совершенно забыл про порученные ему клинки, хотя как можно позабыть о подобном стальном великолепии, никак не могло уложиться в голове. Мы в пещере чуть не поубивали друг друга из-за потрясающей пары, а он так запросто оставил их, не пойми где. Наверняка кто-то уже приделал яблоку раздора ноги. Кумевар не удержался от злорадного усмешка. точно ревнует ваше высочество окажите любезность проводите сестру в её комнату я нагоню вас ловко перепрочил заботу о моей беспокойной особе принцессу Астураэлю Еринель и умчался куда-то я хотела было возмущённо заметить что я не зонтик который можно попросить отнести в комнату кого угодно но передумала Чтобы свободно находить дорогу во дворце, мне как минимум нужна карта. За неимением оной проводник лишним не будет. Король Арденэль. Его свитазарность летала плохо. Дикие судорожные рывки кожистых крыльев заставляли седаков то подпрыгивать на чешуйчатой спине, то падать обратно, и сердце Арденэля невольно сжималось от сладкого ужаса. Вдруг они упадут. будет прекрасное свободное падение и миг, когда всё закончится. Последнее не будет таким уж прекрасным, но это уже детали. Кому вообще нужны глупые подробности, типа тех, что случится с птицей, если она вдруг разучится летать. Её полёт в небе прекрасен и точка. А вот с желудком напротив не происходило ничего прекрасного. Впрочем, как и с абсолютно всеми внутренними органами. От постоянных мотаний туда-сюда у его величества создалось мерзкое ощущение, будто внутренности непостижимым образом угодили в бочку, которую кто-то пустил по пологому склону. Теперь они вертятся и подпрыгивают на ухабах. Он невольно покосился в сторону невозмутимо парившего на своей грифонице лорда Кайдаля. Уже не своей мысленно поправил себя и неожиданно почувствовал мрачное удовлетворение от своей причастности к потере капитана вот кто летал словно родился в седле пожалуй орденэлю самому следовало прикупить пару грифонов чтобы совершать прогулки в небе вместе с айнэль наверняка ей понравится полёт разумеется если под седлом будет не золотой дракон Может, если леди Вероника передумает по поводу свадьбы с лордом Кайдалем, забронируй у них парочку маленьких грифончиков. Впрочем, эльф равнопокосился на становление королевы. У леди уже пара грифонов, она вполне может заниматься разведением без участия капитана. Лучше пусть совершенствует владение мечом. И всё же, несмотря на некоторые неудобства, его величества был доволен посещением пещеры дракона. Подумать только, эта чёрная огромная туша была повержена хрупкой на вид человеческой девицей. Да, его светозарность тоже участвовала, но ну, и ещё, кажется, её грифон приложил к победе лапу. Но это не важно. Арденелис испытывал какой-то нервный трепет при одном только воспоминании о поверженной огнедышащей рептилии. Если бы лорд Леэль не подсуетился и не выкупил у леди Вероники всю тушу, он бы сам сделал это приобретение. В конце концов, не каждый король может похвастать украшением в виде чучела дракона. Надо только определиться, где расположить подобную штуковину. Если уж у тебя в наличии огромный трофей, его просто необходимо преподать в выгодном ракурсе. Впрочем, как раз трофея и нет. Этот факт немного печалил его величество. Как и упоминала леди Вероника, золотой дракон налетал невероятно плохо, но садился он ещё хуже. Самоубийство. Именно это определение приходило на ум, когда его светозарность сначала совершил круг почёта над дворцом, а затем стремительно ринулся вниз, теряя высоту, как подбитый метким охотником сельдень. Стои лишь разницей, что утка чаще всего падает в воду, и за ней посылают собаку, а когда они с драконом рухнут на камне вымощенного болыжником двора, Собаку можно посылать только с лопать гигантскую отбивную. Арденэль не вероятным усилием воли заставил себя держать глаза открытыми, ни в коем случае не показывать свою слабость. Хотя оценить мужество эльфа было некому. Тем временем его светозарность достаточно снизился, чтобы можно было выставить лапы и попробовать хоть как-то затормозить. Тем не менее, это простое на первый взгляд действие не увенчалось успехом. Чешуйчатые конечности Золотова жёстко встретились с брусчаткой, из-под мощных, увенчатых когтями пальцев полетели расшатавшиеся за века камни. Дракон не удержался, с грохотом плюхнулся на брюхо и дальше поехал, словно лодка на днище. Кригиас слегка смягчили, остро отозвавшаяся болью в почках удар, но это не сильно помогло. Сидакам оставалось только молиться, чтобы обошлось без травм. Ну и после посадки посетить целителя хотя бы в профилактических целях. Их посадку заметили, неудивительно. При жёсткой посадке в дворце подпрыгнула посуда и большинство незакреплённых предметов попадало на пол. Слуги кинулись к дракону, дабы помочь властелителю спуститься на землю, но тот лишь отмахнулся царственным жестом и осторожно, морщись от боли, спустился сам. Словно в насмешку, рядом легко и грациозно приземлилась грифоница. Капитан спрыгнул с седла, ласково потрепал любимицу по холке, та ответила звуком, похожим на нежное воркование. наблюдая за этой идеей, король желчно фыркнул про себя и подумал, что сослать грифоньева всадника куда-нибудь подальше с глаз долой очень хорошая идея. Разумеется, когда новый любимчик сестры не сможет оправдать возложенных на него ожиданий. А уж он очень постарается, чтобы вышло именно так. Да и какая женщина в своём уме сможет отказать тени? говорят, их весьма хорошо обучают многим интересным трюкам, в том числе и в постели. День появился неожиданно, даже дважды неожиданно. Во-первых, третий не должен был приехать так рано, и короля ризануло по сердцу, что появился только он. Первый и второй в лучшем случае не выказали особого рвнения, а в худшем, а худшем его величество малодушно старался не думать. Во-вторых, Воин явился в компании Вероники. Леди обладала весьма специфическим характером и склонностью к неожиданным поступкам, поэтому Орденэль планировал познакомить Тень с будущей невестой осторожно, а затем строго дозировать их общение, чтобы интрига не сорвалась. Но в последнее время его планы часто ломались, особенно если касались человечки. Его величество кинул в сторону Вероники взгляд, граничащий с неприязнью. Если бы она не была так нужна, он бы нашёл способ призвать её к порядку, хотя скорее всего казнил и забыл. Ах, старые добрые времена, когда придворные трепетали только от одного его взгляда. Где вы? Вернётесь ли когда-нибудь? Девочку сопровождали принц Астураэль и лорд Еринель. Нада дать должная леди умеет она выбирать компанию, эффектно появляться и делать нечто такое, чего от неё никто не ожидает. Сейчас она выглядела растрёпанной. Она часто не уделяла должного внимания внешнему виду. Надо будет приставить к ней толковую горничную, сделал пометку на будущее его величества. Судя по предыдущему опыту и явно задумчивому состоянию тени, Вероника уже успела что-то учудить, а он-то наивно надеялся, будто ещё можно что-то исправить. И всё же ещё может получиться. Отчаянно цеплялся за трещащий по всем швам план Арденэль. И ещё не всё потеряно. На крайний случай есть лорд Кайдэль. Но ох, как не хотелось признавать своё поражение перед Арденэль. С другой стороны, что ни сделаешь на благо клана. Я полагал, за некоторые поступки у нас до сих пор предусмотрена смертная казнь. Незаметив тень, как только Еринель умчался за мечами, а принц отправился провожать леди до её комнаты, третий даже позволил некоторой доле удивления отразиться на его породистом лице. Совсем немного, но этого хватило для того, чтобы вызвать в его величестве острое чувство досады. "Почему мне приходится оправдываться?" мысленно вздохнул он, хотя точно знал причину. Демоны в тени, общение с ними всегда напоминало ему танцы на лезвиях ножей обнажёнными пятками. Его высочество Гермаэль хотел нас всех убить. Слегка поморщившись, напомнил король, вспоминая, с каким убийственным спокойствием старший сын подробно описал смерть каждого в пещере. Первой должна была стать Вероника, но у неё как раз были все шансы спастись. Пусть у неё не было при себе клинков, а значит и шансов впасть в боевой транс, зато её грифон взлетает сразу. Вторым лорд Кайдэль. Его грифоница взлетает с небольшой потерей высоты, но этого достаточно, чтобы прыгнуть сверху и убить седака. Её светозарность, как метко высказалась леди, не взлетает, пока не ударится брюхом о дно пропасти. Так что расправиться с наездниками проще простого. Да и сам дракон сверху довольно уязвим. Его магичество так увлечён тушей чёрного дракона, что вряд ли заметит чью либо смерть, даже свою собственную. А когда это имело значение, третий обозначил улыбку на лице, слегка приподняв уголки губ. Кстати, рад видеть вас, ваше высочество, в добром здравии. Слова прозвучали вполне вежливо, но так, будто тень сильно сомневался в умственном и физическом здоровье принца. Тем не менее, Гермаэль благодарно кивнул. "Следи Вероники", имеет. Снова поморщился, как от зубной боли Ардонель. "Казнить её я не могу, а тюрьма её ничему не научит". Зная, леди, могу предположить, что она в камере повесит занавески, обзоведётся парком с оленями, прудом с лебедями, трёхразовым питанием и перестанет впускать надзирателя, как бы он ни выл под дверью. Я хотел бы поговорить с вами наедине. После этой фразы принц Туджа откланялся. Его светлозарность тоже не стала обижаться, сообщил, что намерен набиться на обед к леди Веронике и ушёл. Для приватного разговора его величество выбрал один из своих тайных кабинетов. Впрочем, тайным кабинет только считался. Как и обо всём во дворце, о наличии тайных комнат знали многие, а расположение большинства из них тоже. Помituя о том, что все стены во дворце имеют туши, Ордонель начал с того, что извлёк нескольких жуков из-под столешницы и жёг в камине, выгнал непонятно откуда взявшихся тараканов из ящика стола, убрал подслушивающие кристаллы из-под ковра и только потом позволил себе расслабиться в мягком кожаном кресле перед камином. Тень наблюдала за манипуляциями его величества с совершенно непроницаемым выражением лица. После того, как Ардонелли уселся в своё кресло, третий также спокойно выудил незаметные жучки из-под подоконника, из-под картины, из-под каминной полки и много ещё откуда. Затем обвёл комнату задумчивым взглядом и громко, членораздельно пообещал найти тех, кто сейчас подслушивает, и кастрировать. Откуда-то из-за задней стены послышался удар отупавшего в обморок тела. Тень подождал ещё секунд 10 и добавил к обещанию лишить доморощенных шпионов возможности размножаться. Замечательное подробное описание пыток. послышался стук ещё от двух самлевших в спасительном обмороке тел. Пожалуй, теперь мы можем поговорить без свидетелей. Мило улыбнулся тень, и его величество поймал себя на мысли, что ему слишком часто становится жутко в присутствии этого яркоглазого эльфа. Арденэль судорожно вздохнул, стараясь не показать собеседнику, что его присутствие нервирует. Вижу, вы уже познакомились с леди Вероникей, констатировал он очевидное. Да, не стал спорить тень. И это стоило мне левбая.